намерз не куржак, а многослойная ребристая пленка. Под нею темнела раскишшая, большей части уже развалившаяся лепнина ласточкиных гнезд. Среди этих отчужденно темнеющих казарм высилось вширь расположившееся в лес врубленное никак не спланированное сооружение, еще недостроенное с наполовину покрытой крышей и с не вставленными окнами. Просторное и пристранное помещение, если его разделить по вдоль, то получилось бы два, может, и три барака. Будущее столовое полка, чуть на отшибе, разбегшись по молоденькому сосняку, велела стайка тесовых и бревенчатых домов, огороженных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 Звучало радио, клуб, смекнули новоприбывшие, а вокруг него все эти свежо-желтеющие домики штаб-полка. Но догадались об этом не все. Старообрядцы и всякие таежные кое его среди новичков было большинство, глядели на штаб, точно праздные заморские путешественники на Венецию,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 по деревенским избам, до да по городских предместий, собранные оторопели, когда их привели к месту кормежки. За длинными, грубо сколоченными из двух плах прилавками, прибитыми, как грязным столбам, прикрытыми сверху тискорытами, наподобие гробовых крышек, стояли военные люди, склоненные как бы в молитве.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 прерываемой выкликами и руганью, ходил над обширной площадкой, называемой летней столовой, продлившейся до зимы. Звяк посуды, звон тазов, бренчание ковшикового железа, выкрики типа «быстренько, быстренько!» «Не задерживай очереди!» «Сколько можно прохлаждаться!» «Пораспустили пузы!» «Минометная рота!» «Минометная рота!» Отойди, эта кошка, отойди, сказано, не мешай работать. Заканчивай прием пищи. Поговори у меня, поговори. А пайка где? Пайку сперли пайку. Взвод на построение. Быстренько, быстренько. освобождать вы? Жуйете как коровы, пора закругляться. Эй, на раздачу!